Глава седьмая После выхода Бринчининова и Чихачева из инженерного училища там не переставал держаться их дух, которым от них надышались малыши и, в свою очередь, показали черты, совершенно непригодные для службы, к какой они предназначались по своему специальному образованию. Одним из наиболее надышавшихся был Николай Фермер. В инженерном училище воспитывались два брата-фермеры — Павел и Николай. Старший Павел Федорович учился в одно время с Бринчининовым, был с ним дружен и находился под его непосредственным духовным влиянием. А младший Николай Федорович шел позже, вслед за братом, и поступил в инженерное училище, когда государь Николай Павлович уже перестал быть великим князем, а сделался императором. Непосредственное внимание его тогда к училищу за множеством других дел уже прекратилось, и только в преданиях рассказывалось, как он бывало заходил в училище с вечерней прогулки, иногда даже вдвоем с государыней, Александры Федоровной ее, бывало, оставит в зале, а сам обходил дортуары, где воспитанники уже спали, и Ломновский чаще всех имел удачу встречать великого князя и через то казался им очень усердным к своему инспекторскому служению, что на самом деле было далеко не так. По Николая Павловича на престол Высшее попечение об инженерном училище имел брат государя, великий князь Михаил Павлович. Он слыл за очень строгого и грозного, и любил, чтоб его боялись, и его действительно очень боялись, и даже трепетали дети. Ломновский при нем продолжал служить, как и при Николае Павловиче. Дух в училище держался все тот же, одними практиковалась система самовознаграждения, а другие к этому присматривались и приспособлялись, каждый по соображениям своего ума. Одни выходили во вкусе Ломновского, другие в менее смелом, но еще в более тонком роде и мелочами не мазались. После взятия Варшавы, когда там, в Новогеоргиевске и в других пунктах бывшего царства польского началась постройка новых крепостей, Система самовознаграждения, казалось, достигла до самого наивысшего своего развития. Больше всего достойна памяти и удивления откровенность этого направления в молодежи. Инженерные юнкера весело и беззастенчиво говорили, что они иначе не понимают, как быть инженером. Это значит купаться в золоте. Так они и росли с этим убеждением, укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать. Но, как везде бывают и всегда могут быть неподходящие к общему правилу исключения, так было и здесь. Рядом с теми, которые приспосаблялись активно практиковать систему самовознаграждения или хотя бы пассивно не мешать товарищам, были беспокойные отщепенцы, надышавшиеся Бринчининовским духом. Их звали «сектою». И недаром на них косились, как бы предчувствуя, что из них, наконец, выйдет когда-нибудь придерзкая собака на сене. Таковой и вышел Николай Фермер.